617. Октябрь 9. Чем ближе сужденное время, тем более невозможно будет казаться осуществление предуказанного. По-человечески это вполне понятно, ибо пути земные неисповедимые не совпадают. И все исполнится. Все, и даже скудость воображения будет помехой. В последнем великом столкновении народов победила новая страна. Победила всему вопреки, победила, несмотря на чудовищную силу, направляемой против нее военной машины И тебе в самые трудные дни этой борьбы было многократно указано, что победит новая страна, Родина ваша, ибо ей сужден путь победный во всем и над всеми врагами ее явными и тайнами. Величие будущего ничто не сможет преградою стать, и мы помогаем и ручать страдаем победы. Те, кто с нею идет, первыми окажутся на путях преуспеяния. Близится время великих перемен и великих событий.